Отец никогда еще не разговаривал с ними таким тоном. Они пошли, взявшись за руки и уходя, Холли несколько раз оглянулась через плечо. Молодой Джолион налил себе и отцу чаю. «Жена немного нездорова сегодня», — сказал он, отлично зная, что отцу понятна причина ее внезапного ухода и почти ненавидя старика за то, что тот сидит с таким невозмутимым видом. «У тебя славный домик», — сказал старый Джолион, пристально глядя на сына. «Ты снимаешь его?» Молодой Джолион кивнул. «Хотя самый район мне не нравится», — сказал старый Джолион. «Очень убогий». Молодой Джолион ответил. «Да, у нас убога». Теперь молчание прерывал только пес Балтазар, — почесывавший себе спину, старый Джолион сказал просто. «Я, должно быть, напрасно пришел Джо, но мне так тоскливо одному!» В ответ на эти слова молодой Джолион встал и положил руку отцу на плечо. В соседнем доме кто-то бесконечно наигрывал на расстроенном рояле «Ля Донна Эмобиле».